Ницше и Горький Вопрос о ницшанстве раннего и не только раннего Горького весьма сложен. Легко заметить, что и в более поздних произведениях он не забывал о Ницше. Например, название самого известного цикла горьковской публицистики «Несвоевременные мысли» заставляет вспомнить о несвоевременных размышлениях в другом периоде. «Несвоевременные мысли Ницше». В архиве Горького хранится любопытное письмо Саяпина, внука сектанта Ивана Антоновича Саяпина, описанного в очерке Успенского «Несколько часов среди сектантов». Саяпин, внимательно изучавший русских сектантов, находил в их учениях сходство с философией Ницше. Все здесь ткалось чувством трагедии. Чтобы как-нибудь объяснить себе эти жизненные иероглифы, я стал буквально изучать книгу Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки». Читал я все, что могло мне попасться под руки в этом направлении. И, наконец, убеждение окрепло, да, дух русской музыки, живущий в славянской душе, творит неписанную трагедию, которую люди разыгрывают самым идеальным образом, не думая о том, что они играют. Не исключено, что молодой Горький читал Ницше аналогичным образом. Чтобы как-то объяснить события русской жизни, он обращался к мировой философии и находил в ней то, что наиболее отвечало его собственным, уже сформировавшимся впечатлениям и мыслям. В переписке Горького и в его статьях можно заметить, что при довольно частых упоминаниях Ницше около 40 раз его отзывы о нем были либо сдержанными, либо критическими. Единственным исключением является письмо к Валынскому от 1897 года, где Горький признается: И Ницше, насколько я его знаю, нравится мне, ибо Демократ по рождению и чувству я очень хорошо вижу, что демократизм губит жизнь и будет победой не Христа, как думают иные, а брюха. Но Ницше никак не мог желать победы Христа, поскольку был ярым врагом христианства. Гораздо точнее Горький отозвался о Ницше в письме к князю Мирскому от 8 апреля 1934 года. «Ницше вы зачислили в декаденты, но это очень спорно. Ницше проповедовал здоровье». Если вспомнить, что вернувшийся к тому времени в СССР Горький тоже проповедовал здоровье, как идеал советской молодежи, то это высказывание приобретает особый смысл. В то же время в цитированном письме к Волынскому чувствуется желание молодого Горького подыграть настроению автора книги «Русские критики» и статьи об итальянском возрождении, о которых, собственно, и идет в письме разговор. Это его Волынского идеи пересказывает Горький, пользуясь именем Ницше, как языком своей эпохи. В 1897 98 годах Горький сотрудничал в Северном Вестнике Волынского и искал с ним общий язык. В целом, ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умеренно положительными. Он высоко ценил его бунтарство, протест против буржуазной культуры и весьма низко ставил его социальную проповедь. Но сдержанность, с которой Горький отзывался о Ницше, вплоть до конца 20-х годов, не исключает возможности высокого, но скрываемого интереса к нему. На отношение Горького к вопросу о Ницше могла повлиять шумная кампания в критике вокруг его первых вещей. В статьях Михайловского, Скобичевского, Меньшикова, Короленко и других ницшанство писателя было подвергнуто резкой критике. В ницшанстве его обвинил и Лев Толстой. Все это не могло не повлиять на Горького. Он не мог чувствовать себя свободно, когда публично высказывался о Ницше. В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры уже покойного Ницше Элизабет Ферстер Ницше. Веймар, 12 мая 1906 года. «Милостивый государь, мне приходилось слышать от Вандервельда и графа Кеслера, что вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее место жительства покойного. Позвольте вам сказать, что вы и ваша супруга для меня исключительно желанные гости. Я от души радуюсь принять вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше и познакомиться с вами лично. На днях мне придется уехать, но к 17 мая я вернусь. Прошу принять и передать также вашей супруге мой искренний привет, ваша Э. Ферстер Ницше. Имя бельгийского социал-демократа Эмилия Вандервельде позволяет оценить всю сложность и запутанность вопроса о низшианстве Горького. В начале века социализм и низшианство еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о низшианстве Горького под знаком «плюс» писала и марксистская критика, скажем, Луначарский. Мысль о браке Ницше и социализма носилась в воздухе и заражала многие умы и сердца. Так, в письме к Пятницкому в 1908 году Горький писал о поэте Рихарде Демеле, творчеством которого увлекался в это время. Это, по его мнению, лучший поэт немцев, ученик Ницше и крайний индивидуалист. Но главная его заслуга в том, что он, как и Верхарн, передвинулся от индивидуализма к социализму. В январе 1930 года Горький получил письмо от немецкого поэта Вальтера Гильдебранда, Оно весьма точно отражает начало кризиса этой идеи. Признаешь водовороты Ницше и в то же время являешься коммунистом. С другой стороны, ты коммунист, на которого Ницше смотрит с презрением. Я почитаю Райнера Мария Рильке, этого большого, одинокого человека, ушедшего в себя. И в то же время я чувствую сродство и единомыслие с вами. Но отношение Горького к Ницше в это время было уже резко отрицательным. В статьях о мещанстве 1929 год, о старом и новом человеке 1932 год, о солдатских идеях 1932 год, беседа с молодыми 1934 год, пролетарский гуманизм 1934 год и других он проклял Ницше как предтечу нацизма. Именно Горький стал главным проводником этого мифа в СССР. Впрочем, в эти годы значительная часть интеллектуальной Европы, Ромен Ролан, Томас Манн и другие, напуганная фашизмом, отвернулась от своего прежнего кумира. Интересно, что именно в это время современники отмечали внешнее сходство Ницше и Горького. Ольга Форш в статье «Портреты Горького» писала, он сейчас очень похож на Ницше и не только пугающими усами, а более прочно, может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать. Загадка этого двойничества, по-видимому, волновала и самого писателя. В повести о тараканах Горький заметил: юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста-докачки на станции Кривая мозга.